Я люблю эту женщину. Не я ее сказал, это было помимо меня. Вот и все. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Господи, да что же это делается? Никогда в жизни я не слышала столько слов любви, сколько за эти несчастные пять дней. И несмотря на определенную драматичность ситуации, внутри у меня все пело. Как же нам, оказывается, нужны эти слова? А я ведь давно считала себя спокойной, выдержанной, сугубо современной женщиной. Какое там? Самая обычная примитивная баба, которая тает от присутствия рядом настоящего мужика. В том, что рыжий настоящий, у меня не было сомнений. А Костя... Я вдруг вспомнила его глаза, когда, проснувшись, увидела, что он сидит передо мной на корточках. Вспомнила его голос. «Черт побери, что со мной творится?» «Ну так куда тебя отвезти? Может, к тетке, а? Мы бы еще побыли вместе в дороге один день». «Хорошо, отвези меня к тетке, только заедем на секунду ко мне». Я хоть зубную щетку захвачу, а то все время ночую по чужим домам. Нет вопросов. Подождешь меня тут или поднимешься со мной? Спросила я у подъезда. Нет, лучше подожду, а то я за себя не ручаюсь. Он виновато улыбнулся. Да чего же он милый? Первым делом я позвонила Муре. Она страшно обрадовалась, а я поняла, что ей смогу рассказать все без утайки. В дороге мы с Рыжим говорили мало. На светофорах, в небольшой пробке на съезде с Кольцевой он целовал меня. А когда подъехали к Муриному дому, сказал. «Думай день-день, приводи в порядок мысли и еще. Ты учти». «Мне не нравится, когда ты разговариваешь со мной покровительственно, как взрослая тетя с симпатичным племянником-несмышленышем». «Да я и в мыслях не... Значит, мне...» «Значит, не, показалось». «Ну всё динь день не буду целовать тебя на прощание». Он посигналил у ворот. И не вышел из машины, чтобы подать мне руку, а просто ждал, когда я уйду. А вот это мне уже не понравилось, хотя отчасти я понимала его чувства. Пока, Рыжич, счастливого возвращения. Это будет зависеть от тебя, довольно сухо бросил он. На этом мы и расстались. Глава 11. Советы старой побледухи Выслушав мой рассказ, Мура тихонько засмеялась, поцеловала меня и, качая головой, произнесла в точности, как когда-то моя мама. «Ох и побледуха ты, Динка! Ох и побледуха!» Мы обе расхохотались. Отсмеявшись, Мура спросила, «Ну и что теперь?» «Откуда я знаю? У меня голова кругом идёт». «Ты мне вот что скажи. Ты замуж хочешь?» «Да нет, не хочу. Уверена, уверена. Зачем мне?» «А ребёнка хочешь в моём возрасте?» «Ничего страшного. Я была чуть-чуть моложе, чем ты сейчас, а родила легко, как кошка». «Ну, у меня, конечно, был Вася. Он, знаешь ли, надёжный человек. Мне кажется, этот рыжий тоже надёжный. А Иванишин, который с первого класса, разве не надёжный? Ему, наверное, уже обрыгли девчонки, которые роятся вокруг. Ты такая интересная баба, Динка». «Должна сказать, что за те дни, что меня не было, ты еще похорошела!» «Сразу видно, мужик завелся!» «Но он ни разу даже не позвонил, Мурочка!»